Глава 7 «Вот так-то лучше!» Низкий утробный бас проникает в сознание, окутывая его. Резкий запах заставляет закашляться. Я распахиваю глаза и сразу же попадаю в плен беспросветно-черных радужек. Моё сердце сбивается с ритма, устремившись навстречу этому мужчине. Но что-то меня сдерживает от того, чтобы броситься в его объятия. Ее взгляд останавливает меня, выстроив невидимую преграду. «Привет, Юна». Низкий голос проникает под кожу и растекается вибрации по телу. «Что же ты такая несговорчивая?» И только теперь я вспоминаю, что было до того момента, как я потеряла сознание. А вместе с тем и то, что я не видела этого мужчину целых шесть лет. Шесть лет прошло с того момента, когда в последний раз эти глаза дарили мне тепло и любовь. «Арес!» — произношу сипла потому что во рту сухо, как в пустыне. «Что происходит?» Приподнимаюсь на локтях, только теперь осознавая, что лежу на каком-то диване в незнакомом помещении, освещенном только тусклым настенным бра. «Не умеешь ты слушаться!» — усмехается он. «Не понимаю, о чем ты?» Прикрываю веки, подавляя головокружение, и, опершись на спинку дивана, сажусь опуская налитые тяжестью ноги на пол. «Тебя пригласил мой человек, и ты могла просто пройти для разговора. Но в очередной раз ты продемонстрировала характер». «Я не хожу с незнакомцами». Осматриваю комнату в поисках воды. Горло першит, и каждое слово даётся с трудом. «Хотя бы в этом ты осталась прежней». Усмехается он, намекая на нашу первую встречу. «Дай воды». Понимаю, что ему плевать на мой дискомфорт. «Говорить больно». Минотавр несколько мгновений смотрит своим нечитаемым взором, а затем поднимается, и у меня перехватывает дух от того, какой он огромный. Кажется, что он заполняет собой все пространство. Выдыхаю только, когда он отходит в сторону. Лишь сейчас я замечаю бар, расположившийся в тени. Арест наливает мне что-то в бокал, а затем возвращается, протягивая напиток в руки. Смотрю на тёмную жидкость, что плещется на дне, и кубики льда, постукивающие о хрустальные стенки. «Не похоже на воду». Усмехаюсь и поднимаю глаза вверх, встречаясь с его взглядом. «Другого нет». Отвечает он сухо и опускается в кресло, что на его фоне кажется просто микроскопическим. Подношу бокал к губам и делаю глоток. Алкоголь обжигает горло, и я морщусь. Пальцами достаю кубик льда и отправляю его в рот чувствуя, как он начинает таять, и влага стекает в горло. Лицо печет от внимательного взгляда ареса. Не в силах выдержать этот жар, я поднимаю глаза и молча всматриваюсь в его лицо, пытаясь отыскать в этом черстом, заматеревшем мужике следы того парня, который вскружил мне голову. Но вместо него на меня смотрит беспощадный монстр. Бесчувственное чудовище, которое не умеет любить. я не должна об этом забывать. «Всегда находишь выход, так?» Сейчас его улыбка напоминает больше хищный оскал. Перекатываю во рту подтаивший кубик и, не дожидаясь, пока он полностью растворится, разгрызаю лёд. Только когда горло перестаёт гореть, я наконец-то могу думать не только о физическом дискомфорте, но сосредоточиться на чём-то более серьёзном. «Зачем ты меня похитил?» Стараюсь говорить твёрдо, блокируя страх, что начинает подниматься из самых глубин, и расползается по венам. «Потому что я всегда добиваюсь того, что мне нужно», — отвечает он спокойно. «И для чего я нужна тебе?» «Я знаю ответ на этот вопрос, но хочу понять, чего конкретно он добивается». «Да ладно, Юна, ты знаешь ответ». «Я хочу мести, хочу твоего покаяния», — произносит каждое слово с каким-то особым удовольствием. «Нельзя заставить человека испытывать то, чего он не чувствует. Вряд ли я раскаюсь в содеянном. Ты же ни о чем не пожалел, верно?» Взгляд Ареса заостряется, и он сжимает челюсти, играя желваками. Он смотрит на меня с такой ненавистью, что я ощущаю ее физически. «Только о том, что доверился тебе». «Тогда хотя бы в этом наши чувства совпадают. Давим друг друга взорами, будто кто-то сможет сдаться». И даже тот факт, что я наедине с этим монстром, который может окончить мои страдания, сжав руку у меня на шее, не заставляет меня спасать. — Ты хочешь моей смерти? — Нет, — отвечает он холодно, наклоняясь вперед и опираясь локтями на колени. — Я хочу твоих страданий. — Будешь меня пытать? — Нет, Юна. Я хочу, чтобы ты мучилась от одиночества. — Заперти. Слова, словно удары молотка по гвоздям, которыми он забивает крышку моего гроба. Ещё не до конца осознавая, что это значит, чувствую, как волоски на теле приподнимаются и по коже прокатывается озноб. «Что это значит? Посадишь меня в тюрьму в отместку?» «Нет». Расплывается он в довольной улыбке. «Лучше. Я запру тебя в своей личной тюрьме. И никто никогда не узнает, где тебя искать». «Как это? В личной тюрьме?» Теперь страх затапливает меня с головой, потому что похоже, что время шуток закончилось. «Например, здесь, юна. Ты будешь гнить здесь. Только в отличие от меня, никто не выпустит тебя досрочно. Нет, ты моя пленница. Навечно».